Во время ее болезни цветы и записки приносили только от друзей семьи Ратлиджи. У Кэрол не было ни работы, ни хобби. Эйвери справедливо рассудила, что этому надо только радоваться. Что если Кэрол оказалась бы искусным скульптором, художником, музыкантом или каллиграфом? Ей и так пришлось тайком ото всех учиться есть и писать правой рукой.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 Ни от кого она не слышала совета возобновить какие-нибудь занятия, прерванные в связи с болезнью. Кэрол Раттлэдж была абсолютной бездельницей, в противоположность Эйвери Дэниелс. Дверь в кабинет Тейта распахнулась. Смеясь, оттуда вышли Тейт и коленастый мужчина средних лет. При виде Тейта, на лице которого играла теплая улыбка,